а света – тоновых пятнах в политическом спектре. Довелось мне как-то поглядеть по телевидению любопытный сюжет. Незадолго до смерти Федерико Феллини получает своего последнего Оскара. Вручали премию Софи Лорен и Марчелло Мастроянин. Актёр во время всей церемонии не произнёс ни единого слова, а его партнёрша сказал лишь короткую фразу «Можно я вас поцелую?» «Конечно», — отвечала Ефелине, — «я очень этого хочу». А затем был монолог великого режиссёра. В этой связи припомнилась мне давняя история. Ещё в шестидесятых годах... Юный актер, воспитанником МХАТовской школы, вступил было на съемочные площадке в спор с постановщиком фильма. Тогда режиссер, а это был покойный Владимир Басов, решительно прервал молодого человека. «А ты помолчи. Ты актер. Знаешь, что ты такое в кинематографе?» «Актер. Светотоновое пятно в кадре. И все. Ты понял?» С некоторых пор я стал задумываться вот над чем. Каким образом и по какой причине актеры, чья профессия стоит в произнесении чужих слов, про кого незабвенный шмага сказал, что их место в буфете, эти люди стали получать места в парламенте, а то и в кабинете министров? По какому такому праву эти шмаги и незнамовы? Счастливцевы и несчастливцевы вдруг обернулись философами, моралистами и даже политиками. И вот я дерзаю предложить почтеннейшей публике вполне правдоподобное объяснение этой странной метаморфозы. Причиной тому одно из бесчисленных уродств проклятой советской жизни. Дело в том, что при большевистском режиме значительное число умных и литературно одаренных людей не имели ни малейшей возможности реализовать себя в свойственных им жанрах билетристики или публицистики. По этой причине весьма многие из них были принуждены осваивать смежные профессии, так в частности появились десятки квалифицированных, и даже очень талантливых переводчиков а другая и немалая часть способных литераторов устремилась в театроведение и киноведение. Тут надо бы заметить, что в старой России никакого театроведения не было, да и быть не могло. Существовал совершенно известный жанр театральной рецензии, писался с это таким манером. Во втором акте особенно хороша была госпожа Извольская в роли Офелии. Разумеется, за подобной публикации степень доктора искусствоведения снискать невозможно, да и книгу приличную из этого не составишь. И вот тут-то по необходимости явилось на свет нынешнее театроведение. Начались подробнейшие рассуждения о том, как именно играла Офелию госпожа Извольская, с обязательным присвокуплением пространнейших соображений, которые это госпожа якобы высказала в ответ на рассуждение об ее игре. Вот тут уже пахнет и диссертацией, и монографией, и профессорским званием. Поначалу театроведение было довольно безвредным и, так сказать, самодостаточным. Диссертации этих никто, кроме официальных оппонентов и узких специалистов, не читал. Публикации выходили ничтожнейшими тиражами и никаким спросом у читателей не пользовались. Ну вот, настали шестидесятые годы, и тут практически в каждой семье появился телевизор. Количество зрителей у театра и кино увеличилось беспредельно, а заодно и театроведы с своими рассуждениями, да и господа Извольская с своими соображениями получили доступ к многомиллионной аудитории. И вот результат. Несколько поколений театроведов и киноведов в тесном сотрудничестве с работниками телевидения совершили страшную, по сути, работу. Ухитрились убедить многие миллионы людей в том, что госпроизвольская умна, рассудительна, нравственна, интеллигентна, добра и настроена патриотически. Но и это ищепал беды. Истинное несчастье стоит в том, что за несколько десятилетий и сама госпожа Извольская искренне уверилась в том, что ум, рассудительность и все прочие добродетели искренне присущи ее замечательной профессии, уж разумеется, ей лично. Теперь на наших глазах госпожа Извольская и множество ее коллег высказываются по любому поводу, дают бесчисленное интервью влезают в политику и вещают, вещают, вещают по телевидению. Но вот еще что не взаинтересно. Нынешний политический балаган, а как еще назовешь театрализацию общественной жизни, этот балаган мог появиться лишь во времена перестройки и гласности. В классическую советскую эпоху ничего подобного нельзя было бы даже себе представить, ибо у большевиков была своя строго соблюдаемая иерархия. Эту мысль красноречиво подтверждает судьба знаменитого полярного исследователя Ивана Попанина. Мне рассказывали, что сразу после войны в Москве делали какой-то игровой фильм, и там требовалось в качестве одного из эпизодов снять встречу пионеров с Попаниным. Режиссёру пришло в голову пригласить самого Полярника, а с настоящих детей, и снять всё это, так сказать, документально. Когда картина была готова, её, как тогда водилось, показали лично товарищу Сталину. Увидев означенный эпизод, первый зритель страны, между прочим, сказал, «Да чего этот артист похож на Папанина?» «Так это ж сам Иван дмитрич сказали ему. «То есть как это, Иван дмитрич изумился Сталин. «Тут ему объяснили, в чем дело», — и тогда вождь с видимым неудовольствием произнес. «Так значит, он артист. А почему ж он у нас в руководителях ходит?» Этих двух фраз было достаточно, чтобы Иван дмитрич Попанин навсегда лишился своего высокого поста, перестал быть начальником глав все морпути. Сейчас множество наших сограждан, а в особенности власть и мощи, стремлением устроить здешнюю жизнь на западный манер. Не худо бы этим господам принять во внимание, что и в Европе, и в Америке совершенно известно, кто есть кто. И каждый там занимается свойственным ему делом. Поп-звезда кривляется на подмостках, киногерой совершает подвиги на экране. Политик заседает в Сенате, философ публикует серьезные книги, а проповедник получает толпу. Разумеется, и на Западе бывают исключения, которые, впрочем, не опровергают общего правила. Все помнят, что в итальянский парламент попала героиня порнофильмов Чи А те, кто постарше, еще не забыли, как в 60 годы Джейн Фонда крикливо протестовала против войны во Вьетнаме, и одновременно демонстрировала свои обнаженные телеса на страницах журнала «Плейбой». Но этих-то дам и их выходки никогда и никто всерьез не воспринимал. Разумеется, нам укажут на Рональда Рейгана. Однако будущий президент сравнительно рано оставил актерство ради политики, и за все годы жизни в Белом доме у него не было, так сказать, ни одного съемочного дня. Ну а теперь давайте-ка представим себе на минуту Голливуд, в котором Оскаров вручает не сдержанная и молчаливая Софи Лорен, а какая-нибудь наша говорливая соотечественница. И еще одно печальное наблюдение. Гласность и перестройка раскрепостили не только актеров и актрис. Их примеру сейчас же последовали меньшие братья, телевизионные дикторы. И эти постоянно пускаются в рассуждение, поучают и назидают своих зрителей. Особенно нетерпимо бывает видеть и слышать, как эти обаятельные господа и милые дамы поздравляют нас с церковными праздниками, тут хоть святых вон выноси. Дайте сказать, теперь мы имеем возможность смотреть информационные программы западного телевидения, но там нет и тени этого. Мне кажется, что диктор Би-Би-Си или си тут же лишился бы работы, если бы позволил себе какую-нибудь фривольность или отсебятину. Заключить эти горестные заметки мне хочется очередным призывом к покаянию. Господа театроведы и киноведы, работники телевидения, осознайте содеянные вами всей своей корпорации, просите прощения у почтеннейшей публики и у госпожи Извольской, которой вы заморочили голову. Кайтесь, гласно и прилюдно, ну, хотя бы так, как смогла это сделать родоначальница современной дамской поэзии Анна Ахматова. Могла ли Бичи словно дан творить или Лаура жар любви восславить?» Я научила женщин говорить, но, Боже, как их замолчать, заставить».